Система кровообращения служит для обеспечения постоянной циркуляции крови и лимфы, посредством которых осуществляется снабжение органов и тканей питательными веществами и кислородом, выделение из них продуктов обмена, гуморальная регуляция и другое. Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов, артерии, капилляры, вены. Сердце представляет собой четырехкамерный полый мышечный орган, производящий ритмические сокращения, систола, и расслабление, диастола, благодаря чему происходит движение крови по сосудам. Сердце – центральная насосная станция кровообращения. При каждом ударе в аорту выбрасывается 50-70 мл крови. При частоте сокращений 70, в одну минуту это составит 4-5 литров. Сердце имеет два предсердия и два желудочка. В правой половине, правом предсердии и желудочке, течет венозная кровь, а в левой половине, левом предсердии и желудочке, артериальная. Работа сердца происходит в три фазы. Первое. Сокращение обоих предсердий, в результате чего кровь из предсердий поступает в желудочке. Второе. Сокращение обоих желудочков, при этом кровь, из левого желудочка поступает в аорту и из правого желудочка в легочный ствол. А предсердия расслабляются и принимают кровь из входящих в них вен. Третья пауза, во время которой сердечная мышца отдыхает. В правое предсердие впадают верхние и нижние полые вены, веничная пазуха синус, и мелкие венозные сосуды, наименьшие вены сердца. При сокращении желудочка кровь изгоняется из правого желудочка в легочный ствол. В левое предсердие впадает четыре легочные вены, под две с правой и левой сторон. По этим венам в предсердие поступает артериальная кровь. Из левого желудочка берется для начала аорта, от которой, в свою очередь, отходят артерии. Артерии – это сосуды, по которым течет кровь в направлении от сердца в органы. Все артерии, в зависимости от их диаметра, можно разделить на крупные, средние и мелкие. По отношению к органу различают артерии экстраорганные и интроорганные. Самые тонкие артериальные сосуды называются артериолами. Они переходят в капилляры. Капилляры – это мельчайшие кровеносные сосуды, через стенки которых осуществляются все обменные процессы между кровью и тканями. Они располагаются в виде сетей в тканях всех органов и связывают артериальную систему с венозной. Количество капилляров – в разных органах не одинаково и колеблется в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч на один квадратный миллиметр разреза тканей органа необходимо отметить что одновременно функционируют не все капилляры а лишь их одна два тире 1 пяти часть Количество функционирующих капилляров зависит от состояния органа. Не функционирующие в данный момент капилляры сужены и не пропускают форменных элементов крови, эритроциты, лейкоциты и другие. Кровеносные капилляры переходят в венулы между артериолами и капиллярами, имеются переходные сосуды, прекапилляры, а между капиллярами и венулами – посткапилляры. Сосуды, артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы составляет микроциркуляторное русло. Движение крови, в котором носит название микроциркуляция. Вены – это сосуды, по которым течет кровь в направлении от органов к сердцу. По сравнению с артериями, в венах кровь течет в обратном направлении, то есть из меньших сосудов в более крупные. В каждом органе самые мелкие венозные сосуды, венулы, дают начало внутриорганной системе вен из которых кровь оттекает вовне внеорганные вены, собирающие кровь из разных органов и областей тела в самые крупные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в сердце. В левое предсердие впадают также и легочные вены. В отличие от артерии, большинство вен снабжены клапанами, препятствующими обратному току крови. Стенки артерий и вен снабжены нервами, чувствительными и двигательными, и нервными окончаниями. Все кровеносные сосуды объединены в большой и малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается аортой, который выходит из левого желудочка и несет через свои ветви артериальную кровь ко всем органам тела и заканчивается полыми венами. Малый круг, легочный, начинается легочным стволом, который выходит из правого желудочка и доставляет через свои ветви легочной артерии венозную кровь в легкие. При прохождении по кровеносным капиллярам легких венозная кровь превращается в артериальную, которая оттекает по четырем легочным венам. Этими венами, впадающими в левое предсердие, малый круг кровообращения заканчивается. Специалисту по массажу необходимо знать, что легочный ствол находится в переднем средостении и несет венозную кровь. По выходе из правого желудочка, под дугой аорты, он делится на правую и левую легочные артерии.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 капилляров через венулы и более крупные внутриорганные венозные сосуды. Кроме легочных артерий, легочных вен и внутриорганных, внутрилегочных разветвлений, имеются бронхиальные артерии, вены и их разветвления внутри легких, относящиеся к большому кругу кровообращения. От дуги аорты отходит крупные ветви, плечи-головной ствол, левая общая сонная артерия и левая подключечная артерия. Эти сосуды несут кровь в артерии шеи, головы, верхних конечностей и частично к передней грудной стенке. Плечи-головной ствол делятся на правую общую сонную и правую подключечную артерии. Общая сонная артерия парная и делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. От наружной сонной артерии отходят многочисленные ветви, лицевая, затылочная, грудинно-ключично-сосцевидная, верхнечелюстная, поверхностная, височная и многие другие. Внутренняя сонная артерия Отдает глазничную артерию, а затем делится на переднюю и среднюю артерии мозга, заднюю соединительную артерию и артерию сосудистого сплетения. Правая подключичная артерия является ветвью плечевого ствола, а левая ветвью дуги аорты. Проходит в области шеи над куполом плевры. От неё отходит позвоночная внутренняняя грудная, поперечная артерия шеи и другие. Артерии верхней конечности начинается с самой крупной подмышечной артерии, которая продолжается в плечевую и разделяется на локтевую и лучевую, которые на кисти образуют две ладонные дуги поверхностную и глубокую. Грудная аорта,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 Ветви грудной аорты снабжает кровью стенки грудной клетки все органы грудной полости, за исключением сердца, и подразделяется на пристеночные и внутристеночные. Пристеночными ветвями являются задние межреберные артерии в количестве 10 пар. Верхние диафрагмальные артерии в количестве 2 идут к диафрагме. Арганными ветвями грудной аорты являются бронхиальные, пищеводные, медиастальные и перикардиальные. Брюшная аорта на уровне 4-5 поясничных позвонков разделяется на правую и левую общие подвздошные артерии. На своем пути брюшная аорта отдает ветви к стенкам и ко всем органам живота. Общие подвздошные артерии правые и левые являются конечными ветвями брюшной аорты. На уровне крестцово-подвздошного сустава общая подвздошная артерия делится на внутреннюю и наружную подвздошную артерии внутрення подвздошная артерия делятся на передние и задние стволы которые отдают ветви питающие органы и стенки малого таза артерии нижней конечности берут начало от наружной подвздошной артерии бедренная артерия пройдя под паховой связкой идет вниз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 Задняя большеберцовая артерия идет по задней поверхности голени, выходя из-под пяточного сухожилия к медиальной лодыжке. Огибая ее, переходит в подошвенную поверхность стопы, где делится на две конечные ветви – медиальную внутреннюю и латеральную наружную. Медиальные и латеральные подошвенные артерии отдают ветви, снабжающие кровью кости, мышцы и кожу. Очень многие вены располагаются рядом с артериями. Однако есть и вены, которые топографически не связаны с артериями. Например, поверхностные кожные вены. Чаще артерию сопровождает две вены спутницы, в связи с чем и общее количество вен гораздо больше, чем артерий. Особенность вен та, что имеется наличие клапанов, препятствующих обратному току крови, но и кроме этого фактора кровь Из капилляров в венозную систему поступает под ничтожно малым давлением, в отличие от артериальной. При сокращении мышц вены механически то расширяются, то сужаются. При расширении вены кровь в нее присасывается, а при спадении сужения гонится к сердцу. На наполнение вен кровью влияет положение конечностей, головы, и туловища, а также акт вдоха, при котором присасывающее действие грудной клетки ускоряет приток крови. Венозное русло представлено двумя системами – полых и воротной вен. В состав полых вен входят два крупных ствола верхние и нижние полые вены, принимающие в себя собственные вены сердца, вены головы, шеи, конечности, стенок грудной и брюшной полости и таза и внутренних органов за исключением вен желудочно-кишечного тракта и селезенки. Система воротной вены собирает кровь из желудка, кишечника, поджелудочной железы и селезенки и направляет ее в печень, где, пройдя через капиллярное русло печеночных долек, кровь поступает далее в нижнюю полую вену. Массажные манипуляции влияют на состояние капилляров кожи, способствует ускорению капиллярного кровотока, повышению кровоснабжения массируемого участка, улучшению трофики питания тканей. Широко известен и рефлекторный механизм действия массажа, когда массируются определенные отдаленные участки тела, а эффект повышения температуры кожи, увеличение кровотока наблюдается в массируемой конечности. Отмечено, что... В регуляции сосудистого тонуса на периферии участвуют не только механические воздействия, но и вещества типа ацетилхолина, гистамина, что подтверждает и нервно-гуморальное действие массажа на кровеносную систему. Лимфатическая система тесно связана с кровеносной. Снабжение тканей, питательными веществами и кислородом из крови, происходит через тканевую жидкость. Одна четвертая всей массы тела составляет тканевая жидкость и лимфа. Проникая в просвет лимфатических капилляров, тканевая жидкость изменяет свой химический состав, обогащается форменными элементами и таким образом превращается в лимфу. Лимфа содержит в себе лимфоциты, небольшое количество иозинофилов, моноцитов. Лимфатическая система включает сосуды разного диаметра, лимфатические узлы, а также лимфатические органы, миндалины, лимфатические фолликулы, узелки, слизистых оболочек. Лимфа движется в одном направлении от органов к сердцу и изливается в венозное русло. Все массажные манипуляции лучше и даже иногда необходимо проводить по ходу лимфатических сосудов, тем самым ускоряя лимфоотток из тканей органов. Лимфатические узлы выполняют кроветворную и защитную барьерную функцию. В них размножаются лимфоциты и фагоцитируются болезнетворные микробы. В лимфатических узлах вырабатываются и иммунные тела. Лимфатическая система начинается с лимфатических капилляров. Они представляют собой замкнутую систему трубок. Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды. Направление тока лимфы обеспечивается большим количеством клапанов, которые в большинстве случаев расположены попарно. Более крупные лимфатические сосуды сопровождают кровеносные, оплетая их. Вся лимфа проходит через грудной лимфатический проток, Всего лишь 6 раз в сутки, а полный оборот крови совершается за 20-25 секунд. На пути лимфатических сосудов в определенных местах расположены лимфатические узлы. Это образование плотной консистенции различной величины и формы. Они являются биологическими фильтрами для протекающей через них лимфы. При патологических условиях лимфатические узлы могут резко увеличиваться. Лимфатические узлы располагаются группами в определенных местах, часто по ходу кровеносных сосудов, окутаны рыхлой соединительной тканью. Наиболее постоянные многочисленные группы узлов расположены в области шеи, груди, около трахеи, бронхов, живота, паховой области – в подкрыльцовой впадине и других. В каждый лимфатический узел впадает несколько лимфатических сосудов. Ток лимфы в узлах замедляется. Здесь происходит обогащение клеточными элементами. Лимфа вытекает по выносящим лимфатическим сосудам в лимфатические протоки. Главный из них – грудной проток который собирает лимфу почти со всего тела, за исключением правой половины головы и шеи, правой верхней конечности, правой половины грудной полости, правого легкого, правой половины сердца и части диафрагмы и печени. Из перечисленных областей правой стороны лимфу принимает правый проток.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 Из брюшной полости грудной проток через аортальное отверстие диафрагмы переходит в грудную полость. На уровне 4-5 грудных позвонков проток смещается влево, выходит за шею и впадает в левый венозный угол, образованный соединением подключечной и внутренней яремной вен. В конечную часть грудного протока впадают три ствола. Левый бронхостенный, левый яремный, левый подключичный. Правый лимфатический проток очень короткий, всего полтора сантиметра. Он впадает в правый венозный угол. По правому лимфатическому протоку в венозную кровь оттекает лимфа от правой половины грудной клетки, правой половины головы и шеи, правой верхней конечности. Лимфатические сосуды и узлы нижней конечности делятся на глубокие и поверхностные. Поверхностные начинаются из лимфатической сети в коже и подкожной клетчатке, располагаясь поверх собственной фасции и сопровождают поверхностные вены. Глубокие лимфатические сосуды собирают лимфу из костной ткани, костного мозга и надкостницы костей стопы, голени, бедра, из капсул и связок суставов, из мускулатуры, нервов, фасции межмышечной клетчатки. Они идут повсюду рядом с глубокими кровеносными сосудами, начинаясь на тыле стопы и на подошве. Большая часть сосудов несет лимфу в подколенные узлы, а затем они поднимаются вместе с бедренной артерией и достигают глубоких паховых узлов. Лимфатические сосуды и узлы верхней конечности также делятся на глубокие и поверхностные. Поверхностные начинаются из лимфатических сетей кожи и ладонной поверхности пальцев. Затем сосуды впадают в локтевые узлы, а по выносящим сосудам из этих узлов лимфа оттекает в подмышечные узлы. Глубокие лимфатические сосуды начинаются на пальцах и кисти, собирает лимфу из костей, суставов, мышц, идут вместе с главными артериями предплечья и достигает подмышечных узлов. Подкольцовые узлы лежат поверхностно и принимают лимфу из поверхностных лимфатических сосудов руки, грудной стенки, спины и молочной железы. Центральная нервная система лимфатических сосудов не имеет. В области головы, Имеются затылочные, заушные, шейные, околоушные, нижнечелюстные, подбородочные и другие лимфатические сосуды и узлы. Выделяют также глубокие поверхностные лимфатические сосуды на голове и шее. Глубокие шейные лимфатические узлы в большом количестве сопровождают еремную вену, а поверхностные лежат вблизи наружной еремной вены. Именно в эти узлы и оттекает лимфа почти от всех лимфатических сосудов головы, шеи, включая выносящие сосуды других лимфатических узлов этих областей. Лимфатические сосуды и узлы грудной полости также делятся на поверхностные и глубокие, которые сопровождают кровеносные сосуды в ворота легких. Отсюда лимфатические сосуды направляются к многочисленным крупным бронхолегочным узлам, расположенным вдоль бронхов и особенно у бифуркации трахеи. Лимфатические сосуды пищевода, диафрагмы печени, спины, межреберных грудных мышц молочной железы впадают в лимфатические узлы средостения, диафрагмальные межреберные узлы. Лимфатические узлы и сосуды брюшной полости располагаются по ходу кровеносных сосудов. Именно по ходу брюшной аорты и нижней полой вены находятся поясничные узлы. В брюшной полости располагаются чревные узлы. В области таза все лимфатические узлы проходящие по ходу кровеносных сосудов, имеют аналогичные названия. Наружные, подвздошные, внутренние подвздошные и общие подвздошные лежат около одноименных артерий, а крестцовые узлы на тазовой поверхности крестца около средины крестцовой артерии.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 Массажные манипуляции значительно ускоряют движение лимфы. Учитывая значение лимфотока в ликвидации остаточных явлений воспаления, следует всегда проводить массажные манипуляции от периферии к центру, то есть по направлению тока лимфы по лимфатическим путям к лимфоузлам. Массажем можно регулировать лимфоток, что очень важно при травмах и заболеваниях.